Кларисы побаивались. Она была ближайшая подруга Кларисы. Жила в Бортоне, привлекательное существо, красивое, темноволосое, и считалась по тем временам очень смелой. Он сам давал ей сигары, она курила их у себя в комнате. И она была то ли с кем-то помолвлена, то ли порвалась с семьей. И старый парень обоих их не любил, что очень их сближало. А потом Клариса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла. Одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пёс. Он у них сторожил овец. И она бросилась к нему, начала умиляться, будто хотела сказать Питеру. Всё, он-то знал, делалось ради него. Вот ты осуждаешь меня за моё отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего роба. Они всегда странным образом... Могли сообщаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он её осуждал. И что-нибудь делала явно, чтоб оправдаться, вроде той возни с собакой. Да только напрасно старалась. Он видел Кларису насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры. Она затворила дверь. И сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Всё стало бессмысленно. Дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться. И он побрёл один среди службы конюшин, конюшен, глядя на лошадей. Паре жили скромно, не отличались богатством. Но тут всегда были конюхи, громы. Клариса любила ездить верхом. И был старый кучер, как бишь бы его звали. И старая няня, бабушка Мумсик. Бабушка Пумсик как-то так и полагалась к ней ходить на поклон в комнатенку, увешанную фотографиями и птичьими клетками. Чудовищный вечер. Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще. И он никак не мог поймать ее, переговорить, объясниться. Везде толклись люди, и она вела себя, как ни в чем не бывало. В том-то и ужас. Ее эта холодность, каменность и так глубоко в ней сидит, Сегодня утром он снова почувствовал непроницаемость. Но видит, Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да. Он очень поздно вышел к ужину, чтобы привлечь к себе внимание, балван. И уселся рядом со старой мисс Пари. Тетей Еленой, сестрой мистера Пари как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шале, затылком к окну, весьма грозная старуха. Но к нему она облаговолила. Он нашел ей какой-то редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой. Вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Все мелькало перед глазами. Но потом... Посреди ужина он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», — сказал он себе. А он не знал его даже по имени. Потому что... «Да, ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй». И Клариса еще называла его Уиком. С этого все и пошло. Кто-то его привез, и Клариса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикэма. В конце концов он сказал «Но я Делой. Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало. Светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает «Но я Дэллоуэй». Салли к этому прицепилась, потом называла его не иначе, как «Но я Дэллоуэй». Вообще его в ту пору непрошенно осеняло. А уж это открытие, что она выйдет за Делуя, обрушилось совершенно врасплох, ослепила, как молния. Было что-то такое в её тоне, когда она обращалась к нему, как бы назвать, простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шёл о политике, и до конца обеда он напряжённо прислушивался, стараясь расслышать, Что они говорят? Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Пари, гостиной. Клариса вошла, светская, безукоризненная, безупречная хозяйка. Хотела его кому-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы, и это взбесило его. Но даже и тут он восхищался, восхищался ее мужеством, ее последовательностью. Восхищался её умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал. И вот тут-то её передёрнуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался её задеть, после того, как увидел их с Дэллоуием. И она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Парри, как истукан посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно.